Глава четырнадцатая. Холодный, циничный, даже, можно сказать, расчетливый взгляд взрывается яростью. «Дура! Идиотка! Так вот, куда ты ездила в начале весны!» Мужчина поднимается со стула и начинает нервно расхаживать по кабинету. «И не сказала! Даже не упомянула ни разу! Как ты могла!» Он резко подходит почти вплотную. И, опершись о край стола, впиваются у меня своими злющими глазами. Я же, облокотившись на ручку кресла, поглаживаю свою губу, чтобы не жевать ее, и смотрю в ответ: И вот мне абсолютно по барабану все то, что он сейчас выдает здесь. Мне не отвечают на мои вопросы. Так почему я должна кому-то что-то говорить? Да и тем более, я сама ничего еще не знаю толком. Вика! Не выдержал мужичок моих молчанок и с психом ударил руками о стол, повышая голос. «Я тебе задал вопрос и жду на него ответ». «Как интересно. Я тоже задала. Вот только ответа?» Делаю паузу и нарочно перевожу взгляд на ногти, а после уже добавляю. «Не получила. Как же нам быть?» Мужчина резко отступает от стола на шаг, и, засунув руки в карманы, начинает рассматривать меня уже намного внимательнее. Вот, блин, настоящий юрист. Взглядом уже считывает. Но ведь мам тоже можно отнести к категории юристов. Мы, мамы, можем считать многие эмоции, даже очень многие, особенно если они принадлежат близким людям. Но и с посторонними все работает так же. Стоит только присмотреться, и ты все увидишь. «Где Вика?» «Хах!» Выдыхаю нервно и растягиваю губы в искренней улыбки. «Ну, хоть кому-то не придется объяснять, что я, это как бы и не я!» «Я жду ровно пять минут», — выдает мне уже холодным злым голосом. «И если спустя это время не получу вразумительный ответ, то вызываю полицию». «Хм...» хмыкаю, но улыбаться не перестаю. «Интересно, конечно». Это даже интересно. Ну тогда подождем пять минут. Усаживаюсь в кресло поудобнее, закидываю ноги на стол и наслаждаюсь произведенным эффектом: Все-таки это сон, но не может в моей реальности такое твориться. Вот не может, и все тут. Ну ладно, очень реалистичный сон. И ведь за сегодняшние полдня я уже столько всего начудила, что даже боюсь представить, что будет. Если это все окажется реальностью. Моей новой реальностью. Я такого не хочу. Мне не нравится здесь. Я хочу домой. Взгляд падает на открытые вкладки и цепляется за мою фамилию. Точнее, фамилию Паши. Точно. Нужно попробовать найти мужа. Я же могу это сделать. Ну, и эти проекты с их застройщиками. И я все равно ничего не понимаю в этом. Хотя... Я же все это изучала. В институте была лучше на курсе. Нет ни не отличницы, и не потому, что не знала, а потому, что не хотела. Но многие материалы щелкала как семечки. И если бы захотела, у меня был бы красный диплом. Но это «но» такое противное. В моей жизни появился Анатолий Никифоров. Один из пятерки красавчиков института. Такой плохиш, но с мозгами. Он всего-то на пару лет старше меня, и мы особо не пересекались, пока у нас не добавилась лекция в их корпусе на третьем курсе. И мы встретились. Красивый, с яркими глазами, всегда горящими азартом, заразительной улыбкой, подтянутый и харизматичный. Он только проходил по коридору, а ему уже оборачивались вслед. И я не стала исключением. Но разве что только в одном он тоже обратил на меня внимание. Ох. Как же все было красиво и бессмысленно. Это сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что все тогда происходящее было не больше, чем игра на публику, а публикой были его друзья. Интересно, где они сейчас? Тоже обсуждают с ним его похождения? Фу, Вика, Вика. Как же так? Почему именно он? Ведь из-за этого человека я, точнее мы, потеряли ребенка. «Блин, это уже раздвоение личности какое-то». ребенок? «Слушайте, товарищ юрист!» Я резко выровнялась на кресле, потому что меня только что опять накрыло очередное воспоминание, которое даже вызвало противные мурашки. «Если вы утверждаете, что так хорошо знаете Вику, так ответьте тогда на вопрос. Я родила ребенка примерно 11 лет назад». Мужчина закашлялся. Да так, что мне пришлось подняться и подать ему воды, а после еще и пару раз постучать по спине. Все, Попустила? Всматриваясь в мужчину, который старался выровнять дыхание, чем очень начинал нервировать меня. Мне нужен ответ. Сейчас. Ты кто такая? Еще хрипловато, но рычит мне. Вы знаете, у меня есть правила, если не отвечают на мои вопросы. Я даю ответы на встречные, и оно работает. Всегда. Хотя, впрочем, с моими детками по-другому и нельзя. Иначе на голову сядут. И для полноты картины еще и плечами, пожалуй. Какими детками? Фуф. Выдыхаем, и, наверное, нужно начать что-то говорить. А то этот престарелый красавчик здесь за сердце скоро начнет хвататься. Меня зовут Виктория Викторовна Лебедева. В девичестве Степанова. Замужем. Имею троих замечательных детей. Ксению, Екатерину и Мирона. По непонятным мне причинам оказалась здесь. Провожу руками в воздухе. Теперь же пытаюсь понять, снится мне все это или... Или я просто схожу с ума. Замолкаю и смотрю на произведенный эффект. А он есть. Мужчина бледнеет на глазах, начинает нервно дергать галстук и опять тянется за водой. Ко всему еще и добавляется дрожь в его руках. «Вы знаете, товарищ юрист?» «Прекрати меня так называть!» Гаркнул мне в ответ так, что я даже подпрыгнула от удивления. «Ладно», — согласилась спокойно спустя пару мгновений. «Вот только проблема не уйдет сама собой. Имени своего вы мне не называете!» После моих слов получаю от этого юриста такой красноречивый и матерный взгляд, что мне опять становится смешно. «Не действует!» Ухмыляюсь и пожимаю плечами на его прищур отчего его удивление начинает возвращаться опять. У меня иммунитет на всякого рода уничижающие взгляды. «Ты кто такая?» уже хрипя спрашивает товарищ юрист. «Кто я такая? Я уже рассказала». Начинаю опять нервничать от тупости окружающих. А ведь так надеялась, что хоть с этим не будет проблем. «А вот кто такая Виктория Викторовна?» Мне почему-то никто не может толком рассказать. И от этого я становлюсь нервной и раздраженной. Отчего могу опять взять в руки инструмент правосудия? А она вам надо? Виктория Викторовна, тоненький писк моей дюймовочки Юли, прилетает в спину, и я резко разворачиваюсь. Юленька, солнышко, скажи этому непонимающему дяде, что если он мне сейчас все не расскажет, я стану очень нервной. «А я ведь только успокоилась!» Замолкаю на полусловие и уже умоляюще смотрю на опять бледнеющую Юлю. Вот только к ее бледности добавляются теперь и красноватые ушки, и смущенный взгляд, и нервное дыхание. «Ох ты ж, япона-мать!» Складываю руки перед собой и смотрю уже на эту картину другим, можно сказать, мамским взглядом. «А ну-ка, рыбка моя!» Закрыла дверь. И присела на диванчик. Будем разговоры разговаривать. И только Юля начала делать то, что я ей сказала, как и наш товарищ-юрист двинулся к диванчику. «Нет, дружок, ты, товарищ, присядь в креслице». Указываю пальцем в другую сторону кабинета. «В другом конце этого кабинета. А если сделаешь еще один шаг в сторону моей дюймовочки, то моя бита будет проверять прочность твоих яиц». Мужчина нервно сглотнул и посмотрел на меня уже абсолютно по-другому. Но вот проблема. Его взгляд все время спрыгивал на Юлю. Как он не старался его отвести? И быстро бьющаяся жилка на шее выдала его состояние сейчас со всеми потрохами. Хотя держался он достаточно непринужденно. Вот же кабелина! Какая же у них разница? Мне даже нехорошо стало как-то. А учитывая, что у меня тоже растут девочки, «А если у них появится такая любовь?» «А то, что Юля неровно относится к этому юристу, факт. А теперь поговорим, друзья-товарищи!» Проговорила строго, но в следующее мгновение в глазах потемнело от приступа боли, и я пошатнулась. Последнее, что услышала, это нервный визг Юли и строгий голос юриста. «Вот же! А имя то свое так и не назвал, гад такой!»